Глава седьмая. Январь 630 года. Братислава, Словения. Ссора с женой выбила Самослава из колеи, и он вместе с Баэрином Гороном уехал в строящуюся Братиславу, чтобы с сгоряча не наделать глупостей. Он себя чувствовал так, словно кто-то из груди вытащил его сердце и растоптал грязным сапогом. Так вот и бывает. Живут себе люди, любят друг друга, детей растят, а на поверку оказываются совсем чужими друг другу. С каждым годом Людмила все сильнее сплачивала вокруг себя самых твердолобых язычников, которые со страхом и злостью смотрели, как вера в распятого Бога понемногу захватывает их земли. Люди боярина Горона, который и сам поклонялся Маране, уже придавили по-тихому несколько баб, смущавших умы людей. Одной видение были проморы глад, другой приснился огненный дождь, что сжет отступников, забывших заветы предков, а третье, брызгая слюной, плевало в сторону самого князя, называя его отродьем Нави. Тетки, попадая в тайный приказ, на поверку оказывались либо полуумными дурами, либо, наоборот, теми, кто кормился таким нехитрым способом создавая себе славу ведуней. В любом случае пес Государев не колебался и карал их без пощады. Он в своего князя верил сильнее, чем в наказание богов, практичным умом вчерашнего дикаря взвешивая, что для него полезней. Он еще ни разу не слышал, чтобы отступника покарала молния Перуна, и это еще больше заронило в нем семена сомнения. Что же это за бог такой, если он защитить себя не может? Ведь в отличие от христиан, которые верили просто, потому что верили, без каких-либо условий, у язычников с Богом были налажены взаимовыгодные отношения: я тебе даю жертву, а ты мне даешь то, что я прошу. И чем серьезнее просьба, тем больше должна быть жертва. Эта примитивная парадигма рушилась на глазах под напором тех новых дел, что творились каждый день по приказу князя Самослава. Только невероятная терпимость государя. И мудрость владыки Григория, вещавшего сам Вона про любовь к ближнему, еще удерживали народ от крови. В церкви собирались фанатичные христиане, а на капище, что было в священной роще, молились язычники. И как на зло богиня, то есть статуя Венеры, что стояла когда-то во дворе почтенного купца Приска, лицом самую малость походила на княгиню Людмилу, просто красивая баба. И этого оказалось достаточно. По славянским весям ползли слухи один за забористей другого, и понемногу княгиню стали обожествлять. Казалось бы, такой поворот событий должен был укрепить власть ее мужа, но это только еще больше все усложняло. Княжеский поезд шел по льду Дуная, словно по торной дороге. Гонцы опережали его на пару дней, давая людям возможность увидеть своего государя, и попросить помощи или справедливого суда. И отказать им князь не имел права. Не поймут, ведь как-то очень быстро и это стали считать старым обычаем. Странно даже, учитывая то, что никакого князя в этих землях отродясь не было, а просить справедливого суда у аварского кагана никому бы раньше и в голову не пришло. «Люди появились, княжи, что княгиню нашу столку сбивают». — сказал вдруг Горан, который скакал рядом с Самославом стремя в стремя. — Пока тебя нет, льют ей что-то в уши и льют. Она после этого сама не своя становится, плачет по ночам и на капище молится до рассвета. — Кто такие? — вскинулся князь. — Почему раньше не доложил? — Только недавно одно с другим сопоставили, — сожалеючи ответил Горан. — И людишки все из новых. — Не видели их раньше в городе. Все у капища отираются, да милостями княгини кормятся. — Взял их? — пристально посмотрел на гора на князь. — Не стал, государь, — покачал головой боярин. — Они из подваль работают. Тут словечко сказали, тут обиженного пожалели. Там безутешной матери внушили, что это христиане, ее ребенка с глазом со свету сжили. — Есть подозрение, что люди эти не сами по себе пришли, а как будто прислал их сюда кто-то. Тот, кто хочет, чтобы братская кровь у нас пролилась. — В разработку взял, — задумался Самослав. — Хорошо. Ты смотри, как люди тонко работать стали. Удивительно даже. — Так жить-то всем хочется, государь, — пожал могучими плечами Горан. — Среди окрестных владык совсем уж дурней не осталось. Повывились. Они все понимают, чем для них усиление Новгорода закончится. Ты же сам мне когда-то говорил, действие равно противодействию. Это вот оно самое и есть противодействие. Кто же это у нас умный такой завелся? Не на шутку задумался Самослав. Не надо этих людей хватать, боярин. Возьмем мелкую рыбку, а крупная в тину уйдет. Еще больше бед потом получим». Каждого, кто вокруг них крутится, примечайте. Доведите всю цепь до самого конца. Дайте мне заказчика, Горан, а с женой я как-нибудь сам разберусь. Будущая столица показалась на десятый день пути. Едва наметившиеся стены и башни поднялись на четыре локтя от земли, и пока что работа замерла до тепла. Баб посадили чесать шерсть и прясть, Благо, делать им все равно было нечего. А мужики пошли валить лес, потому как два гроша в день при казенном питании еще никому лишними не были. Новый жупан Будимир был из хорватов. Местные знати после предательства Любуша больше не доверяли. Их обвинили в том, что они о преступлениях своего товарища знали и куда надо не донесли. И, как водится, никто их оправданий слушать не стал. Не для того все затевалось. Словацких владык рассовали по другим землям, не обращая внимания на их вои и жалобы. Первая тагма, что стояла в Братиславе, все попытки возмутиться пресекла на корню. Потихоньку словацкие земли успокоились. Жизнь не поменялась, а исчезновение старой родовой знати простых общинников не слишком-то и расстроило. Да и княжеский жупан очень вовремя завёз новые жатки и отдал их в рассрочку на три года. А еще сюда пригнали лошадок, купленных за казенное серебро в аварских кочевьях, и поднявшееся было возмущение затихло на корню. — Да с этими старыми владыками! — думал тут каждый первый. — Цену вон на соль пополам срезали, коней дали и жадки эти новые. Как это обычно и бывает, жизнь очень скоро вошла в колею и потекла, как раньше. От посевной до уборочной и снова до посевной. — Княже! — Бывший староста Будимир коротко поклонился. Крепкий темноволосый мужик с суровым, словно вырубленным топором лицом был силен как медведь. Здравствуй, Будимир, кивнул князь. Докладывай. Он ценил этого человека за острый ум и волчью хватку, а еще за такое редкое здесь качество, которое можно выразить фразой, ему за державу было обидно. Собственно, нечто подобное и обронил как-то самый обычный староста из хорватского захолустья, вызвав отпадение нижней челюсти у своего государя. И, конечно же, Будимир не догадывался, что именно благодаря этим случайно сказанным словам он и попал в кадровый резерв князя. Редки были такие люди, а потому именно ему Самослав поручил зачистку от старой знати немаленькой провинции. «Успокоился народ государя». — сдержанно сказал Будимир. Тут поначалу чуть кровь не пролилась. Все нам припомнили. И то, что крепость в этих землях строим, и подати, и повинности дорожные. — Как с заводилами поступил? — с любопытством спросил князь, который всю информацию получал сразу же. Но свою волю не навязывал, дав новому жупану только общие установки, деньги и власть. И он всю осень с интересом следил за разворачивающимися событиями, Готовясь вмешаться, если понадобится, как он и наделся, Будимир справился сам. Кого-то уговорил государь, начал жупан, кого-то купил, а кое-кого в болоте пришлось утопить потихому. Но таких всего пара человек было. Смутьянов больше нет, княже, старосты голов не поднимают. Ну, те, что на своих местах остались, а на освободившиеся места мы воинов из первой тагмы назначили тех, кто в отставку вышел. — Хорошо, — серьезно посмотрел на жупана князь, доставая серебряную цепь со звездой. — Испытательный срок прошел. Можешь боярскую шапку шить. Наклони голову. — Что же, — думал Самослав, — первый этап большой работы закончен, с приличным результатом. То, для чего на бывшей родине понадобилось целое десятилетие кровавой опричнины, здесь может растянуться на гораздо больший срок. Или наоборот, гораздо меньший если удачно сложатся обстоятельства. Нужно менять знать родовую на знать служилую или постепенно превратить ее в таковую. Но это будет очень, очень непросто, как и все преобразования, впрочем. Он останется здесь на пару недель, не больше. Ему еще нужно в Белград. Там его ждет одна крайне неприятная встреча. В то же время земли Славен-Уличей Река Гипанис, она же Бог, она же Южный Буг, впадала в большой залив, известный невероятным изобилием рыбы. На его левом берегу виднелись развалины знаменитого города Ольвии Понтийской. Этот город простоял тут без малого тысячу лет, но не пережил нашествия готов и был дважды сожжен ими, после чего запустил окончательно. Бывшие рабы прибились к мелкому славянскому роду, который сидел в низовьях реки, а воины тайного приказа, ведомые мстивоем, ушли по льду на север, туда, где обосновался владыка Всеволод. Коста остался в Константинополе, у него были свои задачи, он будет подслушивать, подглядывать и вынюхивать, дожидаясь их возвращения. Мальчишка-горожанин не горел желанием идти в глухие леса, он их попросту боялся. К удивлению Вацлава, эти места оказались не настолько уж и дикими. Ромейские купцы здесь бывали регулярно, меняя свои товары на зерно, заходили в эти воды и рыбацкие суда из самого Херсонеса, попутно торгуя по мелочи с местными славянами. Между Междуречье Гипаниса и Борисфена издревле славилась великолепной травой, а потому тут, в низовьях рек, кочевали роды болгар-кутургуров, которых подмял под себя хан Кубрат железной рукой смирив все междоусобицы. В этих местах платили дань новому повелителю степи, а потому Вацлав через славянских старейшин без особых проблем купил коней, волов и корову, которых обещал в счет оплаты своему проводнику. Четыре человека и десять низкорослых мохнатых лошадок шли по льду реки на север, туда, где не было власти болгарского хана. Кубрат не лез в леса, они были не нужны ему. Кочевник любил простор. Темные чащи пугали людей степи, а потому славяне жили там, спасаясь от набегов, и выходили на опушки леса лишь для торговли. — Уличи, что за племя? — спросил Вацлав у Мстевоя. — Злые да драки, — пояснил тот. — Войцы они отважные, чтут волка. Себя чисто тоже вильцами, волками называют. Они между рек Днепр и Бог сидят. На севере от них поляне, и мы бужане. На восход и юг степь. Вильцы, вот как, задумался Вацлав. Знаем таких, и впрямь добрые воины. Мы раньше им кое-как давали отпор, сплюнул Мстевой. А как новый владыка свою дружину привёл, совсем не в мочь стало. Он дани от нас потребовал, по чёрной кунице с дыма. А когда наши старцы отказали ему, то войной пошёл, Разорил весь и без числа. Мальчишек искалечил, а родовичей на продажу к ромеям погнал. — Теперь-то, наверное, платят те, кто в живых остался, эту куницу проклятую. — А к вам ромейские купцы захаживали? — заинтересовался Вацлав. — Бывало, — равнодушно пожал плечами мстевой. — Из Херсонеса купцы приходили. На веслах в наши земли недолго подняться. Они сразу за землями уличей будут. Ромеи мех у нас брали, мед, зерно. Где все волод встречался с ними? спросил Вацлав. На острове Святого Евферия? — Да, на острове каком-то, кивнул Мстивой. Не знаю, как он называется. Там нас и продали куда-то. Тут ведь до земель уличий рукой подать. Неделя пути. Как степь закончится, так мы и на месте. Законы гостеприимства были священны в этих землях, и путники ночевали в славенских весях, которые редкой цепью рассыпались по берегу реки, прижимаясь к языкам леса, что вторгался сюда с севера. Чем дальше шли путники, тем чаще встречались урочища, и тем больше славянских деревушек попадалось им на пути. А уж когда степь словно ножом отрезала лесной опушкой, славянских селений и вовсе стало великое множество, почти как на западе. Каждые восемь-десять миль стояли укрепленные городища, окруженные чистоколом, не бог весть какая твердыня, но от набега соседнего племени или шайки степняков защиту давала. Это и была земля улицей народом многочисленного и отважного, самого южного из тех, кто ушел когда-то на восток. На первый взгляд все было так, как везде: славенские веси от Альп до великой степи казались одинаковыми, как одинаков оказался язык, который отличался настолько незначительно что воины тайного приказа, Харутани родом, понимали его без каких-либо проблем. В переметных сумах трех лошадей они везли товар, купленный в имперском городке, стоявшем на берегу Черного моря. Большая часть груза была железом, наконечниками копий, ножами и топорами. Кое-где они меняли товар на соболя, брезгуя белкой и лесой, но путь держали на городище все Всеволода, дорогу к которому ему указали уличи. Раз новые владыка собирает дань мехом, то и торговцу следовало идти именно туда, а не выменивать его по шкурке в деревушках, что встречались по пути. И вроде бы все было знакомо. Но вот присмотревшись, Вацлав начинал видеть отличия. Не такие стояли капища богов, где привычных истуканов измазали свежей кровью. Не такие здесь были бабы многие из которых пришли сюда не по своей воле, став вторыми и третьими женами. В их глазах застыл покорный страх, не встречавшийся у свободных славянских женщин. А еще старейшины тут держали холопов, рабство которых было куда жестче, чем в западных землях. Там пленник становился скорее младшим членом семьи, а не вещью или товаром. Волки они везде, волки. Даже если и чтут священный для всех славен обычай гостеприимства. «Вон он, град Всеволода!» — ткнул рукой проводник из местных уличей, нанитых за соболинную шкурку. Тут раньше владыка ходят сидел, да Всеволод его в том году зарезал, а земли под себя взял. Небольшой острог с башенкой у входа не шел ни в какое сравнение с крепостями Словении, но из тех, что попадались по дороге, это был единственный, где несли службу. На башне городка стоял караульный а валы его полили водой, отчего они блестели льдом, словно зеркало. Не подняться по такому валу. Слишком уж скользким он был. Если в таком граде крепкая дружина сидит, то отобьется она и от болгарского набега, и от соседнего племени. — Что ж, мстивой, повернулся Вацлав к попутчику, толку от которого уже пару дней как не было. Он здешних мест все равно не знал. — Ты свой уговор выполнил. Коровы и валы тебя дома ждут. А топор и саху купи сам. Вот тебе три солида серебром. — Не пойду, — помотал головой мужик. — Я ж не дурень. Вы такие же купцы, как я, рамейский император. С вами пойду. — Почему не купцы? — защурился Вацлав. — Что не так? — Да все не так, — пожал плечами мстивой. Ты шкурки брал те, что тебе давали, и платил, не торгуясь. Не купец ты паря, а воин. Ты того все Всеволода убивать идешь. — А значит, мне с тобой по пути будет. Может, он кровник твой, а может, заплатили тебе. Мне все едино. У меня два сына в том набеге сгинуло. Я своими ушами крики слышал, когда их живьем резали. Не вынесли они той муки, умерли. Один сын у меня остался, и тот колека. Мне с того все Всеволода за кровь своих детей получить надо. — Виру с него возьмешь? С недоброй усмешкой посмотрел на него Вацлав. — Возьму. — серьезно кивнул тот. — Я своей женке обещал без Виры не возвращаться. — Хочешь идти с нами — иди, — согласился Вацлав. — Да только мы можем голову сложить, и тогда ты ее тоже вместе с нами сложишь. — Ты, парень, не понимаешь ничего, — Зло усмехнулся мстивой. Я уже давно умер, в тот самый день, когда моих сыновей до смерти замучили. Я пока Виру не возьму, снова живым не буду. Не зачем мне тогда жить. Примечание. Залив в устье Буга Днепробукский лиман. Борисфен Днепр. По мнению ряда ученых, Уличи и Балтийские Лютичи потомки одного племени, разошедшегося в разные стороны. В летописях иногда Уличи и так и называли Лютичи, точно так же, как Бужане родственники чешских и Карпатских Долебов. Остров святого Еферия – остров Березань. На нем множество античных находок, включая святилище. Остров принадлежал империи, и он служил местом остановки для моряков.